Она почувствовала тошноту и головокружение. Неужели забеременела? Сейде покачнулась, выронила ведро. «Что скажут люди?» Но тут же она успокоила себя. «Нет, не может быть, это от бессонной ночи!» Она старалась больше не думать об этом. Она думала об Исмаиле. «Как он там сегодня?» Спрашивала она себя, и у нее тоскливо сжималось сердце. Легла зима, скоро ударят морозы, каково то ему будет в пещере. Да, зима легла по-настоящему. Еще только вчера земля была черна, а сегодня даже горы, от гребней до подошвы, покрыты свежим снегом. Сизые и зябшие вербы — согнулись над арыками, вяло волокутся в небе тяжелые сумрачные тучи, небо, казалось, опустилось ниже, мир как бы сузился, уменьшился, снег все еще падал, ветер, набегая порывами, взметал поземку, люди еще не вставали, никому не хотелось выходить на холод в такую рань. Саидея шла, опустив голову, и размышляла, как бы переправить Исмаилу большую кошму Алакиис. Без нее не выдержать ему таких холодов. Мысли ее внезапно оборвались. Она увидела следы на снегу, следы вели к реке. Это, наверное, то той, догадалась она и тут же увидела ее. То той шла навстречу с ведрами. На ее ногах большие тяжелые сапоги, а сама она тонкая, со впалыми щеками, по углам рта морщины, чепан подвязан веревкой по-мужски, тугим узлом. Увидев Сейде, то той поставила ведра на землю и стала поджидать ее, растирая посиневшие от холода руки. «Или ты всю ночь не спала?» Он как глаза ввалились, и лицо пожелтело, — сказала соседка. — Да нет, что-то голова болит, — ответила Сайде, потом поспешно добавила. — А что мне делать ночью, если не спать? И сама испугалась своих слов, чувствуя, как у нее холодеет под ложечкой. Может, то той выходила ночью на улицу и догадалась, что я стирала. Сейчас спросит. Правда, сегодня ночью мне не спалось, сын плакал. Попыталась она как-то сгладить свои необдуманные слова, то той, понимающей, покачала головой. И протяжно проговорила она, ты такая же одинокая, как и я. Старуха твоя тень в доме, только и знает, что сидеть у очага. Хорошо еще, если выненчит внука, совсем отрехлела, И родители твои не близко чебанят. Вот ведь как складывается в жизни. Все одно к одному. То той замолчала, с искренним сочувствием поглядывая на притихшую Сайде. Ей по-настоящему было жаль ее. Опушенные густыми ресницами глаза, то той всегда строгие, пронзительные, сейчас смотрели мягко, спокойно, с каким-то щемящим, милым бабьим раздумием. Давно Сайде не видела ее такой. В девичестве она, наверное, была красивая, и у Асантая тоже красивые глаза, материнские, — подумала Сайде. То той глубоко вздохнула и сказала, — Все убиваешься, писем нет. Что ж судьба наша такая? Я осталась с тремя малыми детьми, а ты полгода не пожила с мужем. Самая пора ваша была, а тут война. Сына родила, отец не видел, обидно, конечно. Эх, все бы ничего, все переживется и перемелится. Да вот писем нет, как подумаю, руки виснут. Вот и зима пришла, а у меня ребятишки голые, кукурузы осталось всего два мешка, а что это для нас? Она в сердцах махнула рукой. Стряхнула слезы и подхватила ведро. Испуганная и в то же время обрадованная тем, что То-Той ни о чем не догадывается, Сейде растерянно смотрела ей вслед. «Она ничего не сумела сказать То-Той».